Глава седьмая Единорог как средство связи Шпионские игры главнокомандующего заставы Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что Дагар эльфийский возлюбленный Нади. Но Макара заинтересовала другая часть фразы, произнесенная новенькой: Получит послание и придет за мной. Хочешь, скажите, единорог может исполнять желание? «Ты веришь в такую чушь, ловец? Я уже не знаю, чему верить». Макар вздохнул. Еще в детстве он смотрел сказку, где зло охотилось за рогом сказочного коня. А послание отправить может? новенькая просветило. Резко остановившись, вопросом на вопрос ответил Хоч. В его голосе слышалась не только досада. Там присутствовало едва скрываемое подозрение. Получив утвердительный кивок, Хоть прищурил глаза, и его усы заметно удлинились, и откуда она знает, попаданка вроде в Эльфийском княжестве училась, а не в царстве фей. Но даже на родине единорогов феи неохотно делятся своими секретами, а у шельфы, хоть рассуждал вслух, забыв о присутствии Макара. Метаморф долго смотрел на смеющуюся и активно жестикулирующую надежду которая что-то рассказывала подругам, усевшимся на широкую скамью в беседке. Макар тоже отметил, что новенькая находилась в прекрасном настроении, отличном от того плаксивого, что подвергала в уныние каждого пограничника за столом. И кому Надежда передала послание? Какому-то догару. Макар намеренно произнес какому-то, чтобы не озвучивать свои догадки. А вдруг он не прав? И вовсе не догар возлюбленной надежды. Значит, и у ректора есть свой единорог. Ходж задумчивости покрутил ус. Интересненько. И тут, как будто приняв важное решение, ускорил шаг. Нужно срочно предупредить Исиду о возможном вторжении. Срочно? К чему такая спешка? С сарказмом спросил Макар. Как я слышал, соприкосновение с княжеством Случится только через полгода, или есть иные пути на заставу. Но хоч не ответил, лишь скривил рот в усмешке, чем сильно разозлил студента. Хоч, мне надоело чувствовать себя дураком. Все вокруг темнят, не договаривают, но в то же время намекают на мою исключительную миссию. Или ты открываешь мне карты, или. Черт, макар не подумал, какой выставить ультиматум! быстро перебрав в голове возможные варианты от голодной забастовки до харакири, решил остановиться на самом простом. Или я уйду с первым же елопухцем. Ну да, так себе шантаж. фыркнул выркнул, не хуже воет. Ловец. Неужели ты из этих? С первой же елопухшей. Усы метаморфа вытянулись в струнку, а потом резко поднялись вверх. И он стал похож на Сальвадора Дали. Хорошо, что Окси предупредила. Теперь Макар хотя бы знал, что своим протестом поднял Хочу настроение. «Ладно, ловец. Спрашивай, как через единорога можно передать послание? И не отделывайся словом «магия». Магия и есть. Метаморфа не задела горячность Макара и резкий переход на «ты». «Все дело в роге». «Антенна, что ли?» почти единороги очень редкие животные чтобы суметь предупредить об опасности весь род они развили сильную телепатическую связь между собой Феи первые догадались как можно ее использовать вот к примеру сегодня новенькая дотронулась дорога воid и произнесла что-то типа догар спаси я на пскобской заставе и ректор только прикоснувшись к рогу своего коня, будет знать, где искать попаданку. А раз он посвятил ее в тайну, которой пользуются лишь межмировые дипломаты и шпионы, то он точно за ней явится. А ректор, как пить дать не просто ректор. Выходит, я тоже не просто ловец. А ух, какой ловец, если теперь посвящен в тайну единорогов. Да и ты... Да... И я не просто, кого хошь, того и убей. Метаморф изменил внешность и стал похож на сталинского чекиста. Коротко стриженные волосы, щеточка усов, взгляд, пронизывающий насквозь. Мы с тобой пограничники с особыми полномочиями. И ты, капец, еще сыграешь свою роль в судьбе заставы. Макар с сомнением покачал головой, не сумев скрыть улыбку. Столько пафоса, а передача шпионских посланий происходит через рогатую кобылу. Значит, стоит дотронуться до Войт, и я узнаю всю межмировую секретную информацию? Как-то слабовато для диппочты. Без магического ключа ты ничего не узнаешь. Это специальная фраза, открывающая доступ только к своей почте. Пароль, что ли? Что ли? Хочешь, сунул два пальца в рот и свистнул. Единорог заржал в ответ и галопом понёсся через лужайку. Ты в саду остаёшься или поедешь со мной? Ловко заскочив на кобылу, Хоч протянул руку Макару. Новоиспечённый чекист, не раздумывая, ухватился за неё и вскоре сидел за спиной метаморфа, моля Бога, чтобы не свалиться с несущегося по полям единорога. А по поводу срочности скажу так. Перекрикивая ветер, произнёс Хоч: До нашей заставы можно добраться гораздо быстрее, если не ждать соприкосновения, а прыгать по мирам. Гараж Хочубея разместился в пещере, поражающий своими размерами, наличием животных и коллекцией причудливых автомобилей. Теперь ты можешь представить, сколько существует миров. Хоч спрыгнул с единорога и даже не обернулся, когда на пол хряпнулся Макар. Он впервые сел на лошадь, и теперь испытывал определенные трудности. Пятая точка напоминала о себе вспышками боли. Ноги не слушались. Войт сама направилась в стойло, откуда доносился храп еще какого-то мощного животного. В глубине загона кто-то захлопал крыльями и издал гортанный птичий крик. Судя по звуку и поднятому в воздух мелкому ссору, эта птичка тоже была из полинских размеров. «Не смотреть, не смотреть!» Уговаривал себя Макар, едва поспевая захочем. «На сегодня хватит монстров». «И заметь, не всякий мир техногенный». Метаморф для усиления фразы поднял вверх указательный палец. За углом находятся кареты и брички. А с правой стороны ангар. «Я еще и пилот. Ты не знал? Летчик-вертолетчик». «Подожди здесь, я переоденусь». «Прости, не приглашаю в свою берлогу». Хоч почти бегом поднялся по металлической лесенке, ведущей к живой пристройке, окна которой выходили в гараж. Макар сел на ступени и вытянул ноги. «Сейчас бы покурить!» — мелькнуло в голове. За время пребывания на заставе Макар ни разу не вспомнил о сигаретах. Но и это желание быстро ушло, как только он услышал женский надрывный плач, и бормотание Хоча, который явно оправдывался. Звонкий звук пощечины заставил Макара встать и с тревогой посмотреть на окна жилища Метаморфа, но они были плотно зашторены. Когда хоч вышел, его усы свисали так низко, что их можно было заправить за ремень. Не говоря ни слова, он прошел мимо Макара, на его щеке олел след от пятерни, а в глазах поселилась смертельная тоска. Студенту ничего не оставалось, как двинуться следом. Дверь из гаража вывела их через кафе в портальный коридор. В самом его конце, там, где коридор сворачивал на винтовую лестницу, ведущую в сад, приложив ладонь к стене, хоть открыл портал. Замерцав, он проявился в виде круглой бронированной двери, похожую Макар видел в фильме об ограблении банковского сейфа. Переступив в высокий порог, Мужчины оказались в полутемном помещении, сплошь испещренным, тонкими лазерными лучами. Макар только представил, как он будет корячиться, преодолевая смертельную паутину, как по хлопку метаморфа она исчезла. Почувствовав легкое разочарование, студент пересек промежуточную комнату и попал в каюту, напоминающую пункт управления космическим кораблем. В центре размещался огромный круглый стол, над которым в воздухе плыли десятки разноцветных огоньков. В чёрных креслах лицом к лицу сидели Исида и Галатея. Их взгляд был строг. Губы сжаты. Дамы. Хоч, теперь выглядевший как Джеймс Бонд, галантно склонил на бриолиненную голову. Ни одна мышца на лице женщин не дрогнула. Никаких эмоций. Вдруг кресло, стоявшее к вошедшим спинкой, развернулось. В нём сидел высокий человек с белыми длинными волосами, тонкими аристократичными чертами лица и холодными, почти бесцветными глазами. Макар сразу ощутил разницу между чекистским пронизывающим взглядом метаморфа и убивающим взглядом незнакомца, едва тот прошёлся по его лицу. «Сторг Геворг!» Хоть сложился пополам. Его Джеймс Бонд сразу утратил лоск и блеск. В голосе Метаморфа звучало неприкрытое удивление, что позволило Макару сделать вывод. Длинноволосый мужчина — редкий гость на заставе, а значит, случилось нечто вон выходящее. Почему Войт оказалось без присмотра? Голос Торка и Геворга был тих, но лучше бы он кричал. Метаморф на глазах превратился в мелкого банковского клерка, серенького, невзрачного, с безусым лицом. «Виноват, Сторг и Геворг». Макар взял на заметку, что Хоч не стал оправдываться. По знаку незнакомца, Хоч быстро покинул помещение. «Я так понимаю, если бы новичок случайно». На этом слове Сторг сделал ударение. «Не упомянула о передаче информации. Мы о визите ректора Дагарвель-Самена узнали бы только тогда», когда он предстал бы перед ясными очами Исиды. Уже здесь, на заставе. Ресницы красивой блондинки дрогнули, но эмоции на лице так и не отразились. Правда, как я слышал, наша белая королева не всегда является на соприкосновении. Поэтому, скорее всего, мы узнали бы о вторжении ректора Дагара, Только тогда, когда он заказал бы нашему шеф-повару мозги под татарским соусом. — А, Галатея, скажите, вы часто бываете в кафе, которым руководите? Или всем заправляют гугель -гогин и байюрн? Я слышала скандали с гоблинами. Где в этот момент находились вы? Или аровая баба похож на хомячка? поэтому можно не обращать на него внимания». Из раскосых глаз Галатеи пролилась одинокая слеза, но лицо продолжало походить на каменную маску. Сторг и Геворг встал, его движения были плавны и тягучи, каждый жест отточен, никакой суеты. Серебристый сюртук подчеркивал стройность и грациозность фигуры довольно высокого человека или не человека. Макар не знал, к какой расе отнести незнакомца. Приблизившись к Макару, Сторг придирчиво рассмотрел его. Так, наверное, археолог изучает осколок допотопной керамики, оценивая свою находку. «Тебе предстоит великая миссия. Теперь я это точно знаю», — тем же тихим голосом произнес главнокомандующий, глядя в глаза Макара. Студент не имел такой выдержки, как Галатея и Сида, поэтому его ресницы дрогнули. И не раз. И слезы кровавые чуть не потекли. Но только плотно сжатые губы позволили смолчать. А так хотелось послать нахрен этого сторка и Геворга со всей его заставой. «Если бы не ты, я уверен, не Мурила, ни Петра». «Даже не додумались бы поставить нас в известность о происшествии в саду. Застава отметит твой поступок. Она щедра к тем, кто блюдет ее интересы». Макар не стал вытягиваться по струнке и выпячивать грудь для навешивания орденов. Он не нанимался на службу к Сторку и Геворгу. И если он был похищен для того, чтобы выполнить великую миссию, то вовсе не обязан трепетать, И падать ниц перед тюремщиками. Чем я могу помочь, сэр? Деловые отношения, и только. Уголки губ Сторка поднялись сверх, хотя глаза остались ледяными, и Геворг сделал шаг в сторону и вытянул ладонь в сторону одного из кресел. Прошу. Когда все расселись, заговорила Исида: Мне разрешили открыть перед тобой все карты. Мало того, отныне. Ты, ловец времени, ключевая фигура на заставе. В чем заключается твоя миссия? Ты. Именно ты спасешь нашу заставу. Вот это фокус. Макар чуть не рассмеялся. Тот, кто мечтал обрести свободу, уничтожив тюрьму, оказывается, должен ее беречь. А как же он сам? Век свободы не видать. Посмотри на эту карту миров. Исида показала на десятки разноцветных искр плывущих над черным пространством стола. «Вот твой мир!» Она дотронулась тонким лучом указка до голубой искры. «А вот Вервульфия. Она красная. Смотри, она так близко, что вот-вот прилипнет к человеческому миру. Это и есть соприкосновение. Застава притягивает заставу. А здесь Габляндия, Она еще далеко. И должно пройти не меньше недели, прежде чем она приблизится к нашей заставе вновь. А вот эта желтая точка — эльфийское княжество. Путь этого мира от соприкосновения до соприкосновения с нашей заставой долог. Не меньше полугода по земному исчислению. Но есть и такие миры, с которыми соприкосновение исключено. Исида показала несколько тусклых, словно покрытых пеплом, точек. Это дикие миры. Такие миры застава отталкивает. Неизвестно, какая тварь может вырваться оттуда. Тебе может показаться, что миры движутся хаотически. Но поверь, в этом мироздании существует строгий порядок. И только катастрофа может изменить его. После гибели какой-нибудь из застав, сильнейшие маги, такие как Сторг и Геворг, объединяют свои усилия, чтобы вновь упорядочить систему соприкосновений. А зачем вообще нужны эти заставы? Пусть бы каждый мир существовал сам по себе. Макару давно хотелось задать этот вопрос. Нет застав, нет соприкосновений, нет хаоса. Когда-то так и было. В беседу вступил Сторка Геворг. Он положил локти на стол и сомкнул пальцы рук. Его прямой взгляд вызывал озноб, но Макар не опустил глаза. Он запретил себе бояться. «Хватит Застав не существовало, но миры, но миры все равно задевали друг друга. Если сейчас ведется строгий учет перемещениям и приняты законы мирного сосуществования, то в былые времена сильные магические миры обескравливали слабые. Войны, мор, природные катаклизмы. И Исида не зря упомянула дикие миры. Возьми любой земной миф, и ты найдешь в нем следы тварей из дикого мира. Древнегреческий или японский эпос пестрят именами героев, победивших какую-нибудь Годзиллу или Гидру. Заставы — это порядок. Сторг откинулся на спинку кресла. Макар тоже принял расслабленную позу. От напряжения и невольной задержки дыхания ныла грудь. Не переставала болеть и отбитая задница. Но ты прав. Некоторым сильным магам не нравится, что происходит обмен магией, которая шлейфом тянется за проходимцами. Их возмущают самоуверенные попаданки, эти сподвижницы от науки, начинающие учить всех и вся. Они не хотят, чтобы ваши ткачихи вставали у руля государства, добираясь до этого руля через магические академии, а чаще всего через постель. И эти маги не только задаются вопросом, зачем нужны заставы, они еще и действуют. Засылают шпионов, вербуют агентов внутри заставы, обещая им власти богатство. А потом лучше тебе увидеть все собственными глазами. Я распоряжусь, чтобы крошка Пиу дала тебе почитать свою книгу. А пока мы займемся более важными делами». И последовал долгий допрос, во время которого Сторг и Геворг переменно с Исидой и Галатеей задавали вопросы о надежде. Не показалась ли она Макару не искренней в своем горе? Кто предложил пойти к единорогу? Как она вела себя после передачи информации ректору Дагару? Почему Макар встал на защиту девушки? Испытывает ли он к ней особые чувства? Макар опять и опять рассказывала о минутах общения с новенькой, догадываясь, что руководители заставы хотят выяснить, не является ли надежда засланным казачком, ловко разыгравшим легенду влюбленной дурочки? Не интересовалась ли она книгой крошки-пиу? Этот вопрос поставил Макара в тупик. Он сам совсем недавно узнал о чудесных свойствах картинок, нарисованных дюймовочкой. Но что они могли дать шпионке, если надежда таковой является? Узнать, как попала на заставу Окси? Или как Вася полюбил ту, чье имя начинается на букву А? Какие еще секреты хранит книга? Может, шпионам интересно, почему проходимцы из иных миров называются елопухцами? «Надо бы внимательнее почитать замечательную книгу Крошки-Пиум». Подумал Макар, а вслух сказал, «Сдается мне, что все дело в этой книге. Она ключ ко всему». Исида переглянулась со Сторком и Геворгом. Он прищурил глаза, будто бы решая, стоит ли вообще давать ответ. Потом кивнул. «Да, с книги судеб начинается застава. Ею и заканчивается». «Стоит уничтожить или похитить книгу, застава погибнет». Случай, о котором я говорил, начался именно с того, что книгу украли. Причём воры не подозревали о ценности книги. Заказчик скрыл от них, что книга дарует бессмертие тем, кто ею владеет. Достаточно вписать в неё своё имя. И что? Все, кто жил на той заставе, умерли? «Нет, они утратили бессмертие и вновь подчинились законам природы. А вот новый владелец книги будет жить долго, пока мы, Сторки, его не найдём». Макар без объяснений понял, какая судьба ждёт вас, желавшего жить долго. Достаточно было услышать, как произнёс последнюю фразу Сторка Геворг. «Я всё понял о мирах, порядке и книгах». Но какова моя роль? Чем я могу помочь заставе? Разве что задержу ректора, явившегося за своей любовницей, на несколько минут. И кто вообще решил, что я спасу заставу? Это первая запись в книге «Крошки Пиу». «Ловец времени спасет меня», процитировала Исида. «И все?» «И все», — подала голос, молчавшая до сих пор Галатея. «Поэтому я так обрадовалась, когда ты остановил время, прикрывая Сиду от летящего подноса. А мелкими буковками в конце страницы вы не заметили? Вы хорошо посмотрели? Может, там говорится о каком-нибудь сильном маге, способном управлять временем? С чего вы решили, что простой пскопской парень — супергерой? Ведь в нашем мире нет магии. То-то и оно. Глотэ аж подпрыгнула. Отсутствие магии на пскопской стороне как раз и говорит о том, что ты редкий самородок. Сумел остановить время на несколько секунд в совершенно отсталом мире. Представляешь, что ты можешь сделать с ним здесь, где магия от переизбытка закручивается в воронки. «Пусть все идет своим чередом», — остановил поток слов Сторка Геворг. «Будем действовать по ситуации». «Может быть, в случае с ректором Дагаром мы дуем на холодное молоко, но предпочитаю быть готовым ко всему, а потому хочу знать, сколько осталось времени до его визита». Эльфийское княжество через неделю соприкоснется с драконьями землями. Если ректор Дагар поторопится, то, перейдя на драконью заставу и подождав три дня, сможет перепрыгнуть в морской мир оттуда постучаться к вампирам. Указка Исиды оставляла светящийся путь, соединяющий цветные точки. «А вампиры на нашу заставу, пожалуют через месяц», — подытожил Сторг. «Более короткого пути нет. Этот самый короткий». Иссида трижды тронула желтую точку эльфийского княжества, и от нее в разные стороны полетели ломанные линии, концы которых неизменно приходили в голубую точку земной заставы. «Мы должны установить наблюдение за новенькой, знать каждый ее шаг. Она наверняка захочет получить ответ от ректора Дагара, поэтому попытается найти единорога». «Я могу последить за ней». Галатея нажала на одну из кнопок, и из круглого стола выдвинулся ящик, в котором лежала небольшая круглая шапочка, напоминающая традиционный еврейский головной убор — ермолку. — Нет, займись кафе, а шапку отдай Макару. Проконсультируйте его. Только, пожалуйста, на этот раз без всякого ми-ми-ми. Застава мне показала, как вы проводили его осмотр. И не попрощавшись, Сторка и Геворг растворился за одной из зеркальных панелей, установленных по периметру комнаты. Обе женщины выдохнули. «Милый, бери шапку-невидимку и ветром лети в сад. Наши барышни еще там». В воздухе появилась проекция беседки с тремя смеющимися девушками. «Будут вопросы? Приходи». Исида встала, оправила юбку и, подойдя к зеркальной панели, смотрелась в своё лицо. «Не нравится мне эта губная помада. Надо было розовую купить». «Я говорила, что ты на Оксе станешь похожа. А ты красный-красный». Галатея передразнила Исиду. «Красавчик, сонь сюда руку». Она поднесла к Макару какое-то устройство, похожее на рыцарскую перчатку. «Что это?» «Мне нужен отпечаток твоей ладони» чтобы ты в любое время смог пройти в командный пункт. Ты попадешь в список любимчиков заставы, милый, а она, как настоящая женщина, никогда не забудет твои нежные прикосновения». Стоило сунуть руку, как перчатка плотно обхватила кисть. Яркий серебристый свет волной прошелся от запястья до кончиков пальцев, слегка разогрев странное беспроводное устройство. Ну, все. «Теперь ты обручен с заставой», — хихикнула Галатея. «Можешь идти в сад». Было заметно, что Исиди не терпится выпроводить Макара. «Не забудь надеть шапку, милый, и не отходя от новенькой ни на шаг. Ни днем, ни ночью». Галатея подтолкнула Макара к выходу, но он успел заметить, как над столом поплыла картинка. Ногой Сапфир купался в водопаде. А за дверью студента ждал грустный хоч.